Глава 33. Ирина Леонидовна заговорила со скоростью лазерного принтера, в который только успевая чистую бумагу подкладывать. Первые минут пять я старалась понять, почему Ирина воспылала нежным чувством к прусакам, А потом все мои силы, моральные и физические, ушли на то, чтобы не расхохотаться. Моя свекровь и надежда считали что в квартире появилась всего одна единственная летающая пакость. «Мы подумали, что таракашечки проводят лето в Японии, а на зиму улетают на Мадагаскар», — объяснила Рина. «Странно, что они выбрали в качестве дачи страну восходящего солнца», — Сдавленным голосом произнес Иван Никифорович. «Почему не приземлились во Франции? Там производят прекрасное вино, коньяк, да и сыр у них отменный». «Они не пьют». «Отрезала Рина. Стая путешествовала долго, путь не близкий. Один таракашка отбился от компании. Устал, захотел есть и влетел в нашу квартиру. Представляете ситуацию во всех деталях. Маленький беззащитный Иванушка решил отдохнуть, поспать, поесть. Ничего дурного не делал. А мы на него накинулись. Каково ему? «Крылатую нечисть звать Иваном», осенила моего мужа. Он мой тезка. Да, подтвердила Рина. Вообще-то самолеты в Токио из Лондона, Европы и США летают через Сибирь. И для тараканов такой путь короче, продолжал супруг. Я наступила под столом ему на ногу. Иван Никифорович опомнился и добавил. Хотя у просаков наверняка есть свои мысли по поводу маршрутов к местам зимовки и летнего обитания. Я схватила со стола салфетку, прикрыла ею нижнюю часть лица и стала изображать, что вытираю губы и подбородок. Очень не хотела, чтобы все поняли, что я погибаю от смеха. Но, несмотря на это, слушала Рину, а та продолжала. «Один враг в апартаментах неприятен». Но Надя и Ирина Леонидовна поняли, нелегальных эмигрантов трое. Вот тут они решили, что надо выпить чаю, со свежеиспеченными булочками, набраться сил и ринуться в бой. Во время трапезы Надежда постоянно щелкала пультом телевизора и на каком-то из каналов наткнулась на интервью нейропсихолога, специалистки по разбору и сбору мозга, основательницы направления бодрости ума и ног, на герцогиню Екатерину Волконскую-Долгорукову-Аболенскую. Абаленскую. ты!» – пробормотал Иван Никифорович – Рина никак не отреагировала на возглас сына, она продолжала говорить. И мы узнали, что ей и домработнице повезло. Они успели в последний момент присоединиться к платному прямому эфиру, который проводила специалистка по разбору-сбору мозга. Урок длился 15 минут, потому что на шестнадцатый человек перестает воспринимать умную, подчеркиваю, умную информацию. «Мы как будто заново родились», воскликнула Надя. Две тысячи участников. Все в восторге. У меня перевернулось сознание. Да, да, да, отвердила Ирина Леонидовна. Первое правило. Все беды от ненависти. Если мы к кому-то плохо относимся, то наши мысли летят к объекту, отражаются от него, мчатся назад и тюк, прямо в лоб тому, кто выпустил отрицательную энергию. Почему человек болеет, из-за ментальных ударов, которые сам отправил в мировой космос. Прилетит ему обратно, это закон меча. Ударили им в стену, а он быстро к спортсмену несется. Любить надо всех. «Даже тараканов?» — уточнил Иван. «Их в особенности», — заявила Надя. «В первую очередь нужно любить того, кого до обморока ненавидишь». «Интересно», — сказал Иван Никифорович. А как достигнуть всего дзена? Понять, что таракан несчастен, пожалеть его, объяснила Рина, и записать в тетрадь свои мысли. Я так и поступила, сейчас прочитаю. Свекровь поспешила к буфету, вынула блокнот и принялась декламировать. Таракана никто не любит, его все гонят, травят, он Надежда всхлипнула. Ой. «Бедный! А мы сковородкой несчастного лупить хотели!» «Таракан в тяжелых трудах зарабатывает себе на жизнь», — нараспев произнесла Рина. «Короток его век, а я его хочу убить. Кто я после этого?» Еще герцогиня велела дать тем, кого мы терпеть не можем, ласковое имя», — не умолкала Ирина Леонидовна. «Можно ли ненавидеть Иванушку?» «Нет, а Ваньку-дурака запросто». «Мы решили дружить с мадагаскарскими летунами», — сказала Надя. «И тут... Ой, Ирина Леонидовна, еще один! Обжор!» Я посмотрела на подоконник, где самым довольным видом сидел Альберт Кузьмич, часть хвоста которого находилась внутри одного красного плода всежора, а второй фрукт разинул пасть и схватил крылатого таракана». «Колбаска! Лакомство!» — закричала Рина. Надя бросилась на кухню, притащила темную палочку и положила ее на пол. «Мяу-мяу!» — занервничал кот, сделал резкое движение задними лапами, спрыгнул на пол и мигом слопал угощение. Рина схватила кота, Надя подняла его хвост и начала водить им по фрукту, который только что слопал таракана. «Что вы делаете?» — спросила я. «Обжоре нравится жевать котика», — пояснила Рина. «А британец в восторге от этой процедуры». «Обжор меня за палец схватил, когда я попыталась первый раз освободить Альберта Кузьмича». «Больно растение не делает, ощущение как при массаже, но таракану от него плохо», — подхватила Надя. «Мы показываем котику колбаску из утиной грудки. Альберт Кузьмич выдергивает хвост, потому что мечтает заполучить вкусняшку, и спрыгивает за ним». Я потом с помощью его хвостика открываю западню, куда попал э, Иванушка, Алёшенька, Машенька уже на месте. Настенька, вот эту мы так назовем. Надя щипцами достает несчастное любимое насекомое и опускает его в контейнер для перевозки. Вот и все. Вопросы есть? — добавила Рина. Один остался, — признался Иван. «Как вы определяете пол летунов?» «Те, что безумно красивые женщины, остальные парни», — заявила Надежда. Я подняла руку. «А мне интересно, сколько стоит пятнадцатиминутная лекция герцогини, которая умеет складывать и раскладывать мозг?» «Сто рублей», — ответила Рина. «Мы сэкономили», — похвасталась Надежда Михайловна, вытаскивая из всежора таракана и опуская его в контейнер. «Я отправила деньги», — смутилась Ирина Леонидовна. «И сделала звук погромче. Надя бесплатно слушала». «Прямой эфир работает только для тех, кто деньги отправил», — уточнил Иван. «И сколько человек участвовало?» — осведомилась я. «Две тысячи примерно, точно не помню. Нельзя услышать лекцию, если денежки не отослал. А почему ты спрашиваешь?» — удивилась Ирина Леонидовна. «Двести тысяч за четверть часа?» — быстро подсчитал Иван. «Хороший заработок». «Таня, нам пора». Мы поспешили в коридор. «Интересно, как тараканы попадают в нашу квартиру?» — спросил Иван, когда мы вышли из подъезда. «Нам же объяснили, они теряются во время перелета из Мадагаскара в Токио», — ответила я и рассмеялась. «Забавно», — согласился муж. «У меня другая версия». «Кто-то в доме разводит тараканов». «Зачем?» — изумилась я. «На продажу», — объяснил Иван Никифорович. «Есть любители. Они насекомых в домашних террариумах держат. Кто-то из прусаков залетает к нам». «Не спрашивай, как?» «Не знаю. Может, по шахтам вентиляции, они же общие». Дима звонит. «Алло?» «Так». «Понятно. Мы скоро будем». Коробков полагает, что нашел парня, который прикинулся Федором. Как ему это удалось? Изумилась я. Сейчас расскажет, пообещал муж.